Уильям Шекспир Много шума из ничего Перевод Кронеберга Действующие лица Дон Педро, принц Арагонский Дон Жуан, его побочный брат Клавдио, молодой зажиточный флорентиец Бенедикт, молодой подуанец-богач Леонато, мессинский наместник Антонио, его брат. Бальтазар, слуга Дона Педро. Барахио, слуга Дон Жуана. Отец Франциск, монах. Конрад, человек из свиты Дон Жуана. Клюква и кисель, полицейские. Протоколист, мальчик. Геро, дочь Леонато. Беатричи, его племянница. Маргарита и Урсула, камеристки Геро, гонцы, стража, слуги и прочие. Место действия Мессина. Акт первый. Сцена первая. Перед домом Леоната. Входят Леонато, Геро, Беатриче и Гонец. Леонато. Из этого письма я вижу, что Дон Педро прибудет к ночи в Мессину. Гонец. Он очень близко. Я его оставил мили за три отсюда. Леоната. Сколько людей потеряли вы в этом сражении? Гонец. Вообще очень мало. Из офицеров ни одного. Леоната. Победа, двойная победа, когда все возвращаются домой. Здесь сказано, что Дон Педро осыпал наградами молодого флорентийца по имени Клавдио. Гонец. Он вполне заслужил их, и Дон Педро это видел. Он превзошел все, что можно было ожидать от его лет. В образе ягненка дрался, как лев. «Он до того превзошел ожидания всех, что я не сумею и рассказать вам». «Леоната». «Здесь, в Мессине, есть у него дядя. Это его порадует». «Гонец». «Я уже отдал ему письма, и они доставили ему, кажется, много радости. Он так обрадовался, что не мог даже удержаться от слез». «Леоната». «Заплакал?» «Гонец». «Просто зарыдал». «Леоната». Добрый вздох доброго чувства. Поистине, лицо, омытое такими слезами, лицо праведника. И во сколько раз лучше плакать от радости, чем радоваться слезам. Беатричи. Позвольте спросить, храбрый Витязь Бова, воротился или нет? Гонец. Я такого, сударыня, не знаю. Офицера с таким именем у нас не было. Леоната, О ком это ты спрашиваешь, племянница? Геро Сестрица спрашивает о пандуанце Бенедикте. Гонец. А, вот кто. Он возвратился и весил по-прежнему. Беатричи. Он здесь, в Мессине, объявил в афишах, что вызывает Купидона состязаться в поражении сердец. Дядюшкин шут расписался за башка. Скажите, пожалуйста, много ли он у вас там на войне убил и съел? То есть, сколько их убил? Я обещала съесть все его жертвы. Леонато. «Право, племянница, ты его обижаешь. Впрочем, я уверен, что вы сойдетесь». «Гонец». «Он оказал большие услуги в этой войне». «Беатричи». «Вероятно, у вас были залежалые съестные припасы, и он помогал их доедать. Он поистине застольный герой. Желудок у него просто чудо». «Гонец». «И хороший воин, к тому же, сударыня». «Беатричи». «Да, хороший для дамы, но каков он для кавалера». «Гонец». «С кавалером – кавалер, с мужчиной – мужчина. Он полон всякого рода добродетелей, достойных уважения». «Беатричи». «Да, правда ваша. Он мужчина полный. Но что касается полноты, конечно, все мы люди смертные». «Леоната». «Надо объяснить вам выходки моей племянницы. У нее с Бенедиктом род потешной войны. Не могут встретиться, чтоб не порезаться на остротах». «Беатричи». «Да». Он вечно срежется. В последней схватке четыре из его пяти умственных способностей обратились в бегство под предводительством здравого смысла. И теперь он кое-как пробавляется одною. Слава богу, что одна хоть осталась. По крайней мере, можно еще отличить ездока от лошади. На этом только и держится право его на разумное существо. Кто у него теперь приятелем? У него ведь что не месяц, то новая дружба по гроб. Гонец. Возможно ли? Беатричи. «Очень возможно. Верность у него вроде модной шляпы. Он беспрестанно пересаживает ее с одного болвана на другого». «Гонец». «Я вижу он у вас на дурном счету». Беатриче. «В противном случае я не умела бы считать». «Так кто же у него теперь друг-то?» «Неужели не сыскалась повеса, готового отправиться с ним к черту?» «Гонец». «Он большую частью бывает с Клавдио». «Беатричи». «Несчастный». «Бенедикт пристанет к нему, как чума». Он неимоверно прилипчив, израженный немедленно лишается рассудка. «О, Господи!» спасибо благородного Клавдио. Если он болен Бенедиктом, лечение обойдется ему в 20 тысяч фунтов». «Гонец, позвольте мне быть вашим другом, сеньора». «Беатричи». «Сделайте одолжение, сударь». «Леоната». «Вы никогда не лишитесь рассудка, племянница». «Беатричи». «Надеюсь, разве в январе станет жарко?» «Гонец» дон педро идет входит дон педро в сопровождении бальтазара и других за ними дон жуан клавдио и бенедикт дон педро добрейший сеньор Леонато вы сами навязываетесь на заботы на свете следует избегать издержек а вы сами их ищете. Леонато забота никогда не является в дом мой в образе вашего высочества когда исчезает забота остается покой но с вашим уходом исчезает счастье и остается грусть Дон Педро, вы слишком снисходительно принимаете на себя этот труд. А вот, кажется, ваша дочь? Леонато. Мать ее не раз мне это говорила. Бенедикт. А вы сомневались, расспрашивали ее? Леонато. Нет, сеньор Бенедикт. Вы были тогда еще ребенком. Дон Педро, вот вам Бенедикт. Теперь понятно, что вы за птица, обращаясь к Геру. Но ваше лицо говорит всего яснее. Вы удивительно похожи на вашего отца. Позвольте пожелать вам всевозможного счастья». «Бенедикт. Хотя сеньор Леоната и отец ей, а я уверен, что она из-за всю Мессину не согласится, чтоб голова его очутилась на ее плечах. Как она на него не похожа?» «Беатричи. Удивляюсь, что вы беспрестанно говорите, сеньор Бенедикт. Никто не обращает на это внимания». «Бенедикт. А, насмешница. Вы еще живы?» «Беатричи. Может ли насмешница умереть?» Пока насмешки ее питаются такую сытную пищу, вроде сеньора Бенедикта. Сама учтивость превращается в насмешку, когда вы являетесь на сцену. Бенедикт. В таком случае учтивость – вероотступница. Однако, что не говорите, а все женщины от меня без ума, кроме вас одной. И мне, право, жаль, что у меня такое жесткое сердце. Я ни одной из них не люблю. Беатричи. Как они счастливы. Они избавлены от убийственного воздыхателя. Благодарю Бога, и у меня кровь холодная. Я тоже никого не люблю. Слушать клятвы в любви? Нет. Мне приятнее слушать, как моя собачонка лает на ворон. Бенедикт. Да сохранит в вас Господь Бог такой образ мыслей. Это сбережет чье-нибудь лицо от ногтей. Беатричи. Ногти не сделают его хуже, если оно похоже на ваше. Бенедикт. Из вас вышел бы превосходный попугай. Беатричи, говорящая птица лучше бессловесного животного. Бенедикт, не могу не пожелать моей лошади проворства и неутомимости вашего языка. Впрочем, продолжайте с Богом. Я молчу. Беатричи, вы всегда кончаете лошадиную остротую. Не новость. Дон Педро, говоривший между тем с Леонато. Вот в чем дело состоит, Леонато. Сеньор Клавдио и Сеньор Бенедикт. Друг мой Леонато приглашает вас к себе. Я говорю ему, что мы пробудем здесь с месяц, но он надеется, что нас задержит что-нибудь дольше. И я ручаюсь, что он говорит чисто сердечно. Леонато, вы не ошибаетесь. Дон Жуану, позвольте засвидетельствовать вам мое почтение. Вы примирились с его высочеством, и я к вашим услугам. Дон Жуан, благодарю вас. Я не люблю лишних слов. Благодарю вас. Леонато. Неугодно угодно ли вашему высочеству войти?» «Дон Педро». «Вашу руку, Леоната». «Войдемте вместе». «Все уходят, кроме Бенедикта и Клавдио». Клавдио. «Бенедикт, заметили ли вы дочь Леоната?» «Бенедикт». «Нет, не замечал. Я только смотрел на нее». Клавдио. «Не правда ли она хороша?» «Бенедикт». «Что же вы меня спрашиваете, как честный человек, и желаете знать настоящее мое мнение?» Или прикажете отвечать вам, по моему обыкновению, как заклятому врагу женского пола? Клавдио, нет, пожалуйста, говори просто и прямо. Бенедикт, мне кажется, она слишком мала для большой похвалы, слишком смугла для светлой и слишком низка для высокой. Вот что я могу сказать в ее пользу. Будь она другой, она была бы не хороша собой. А такая, как есть, она мне не нравится. Клавдио, ты думаешь, я шучу? Нет. Сделай милость. Скажи мне откровенно, как она тебе нравится. Бенедикт. Чего вы так расспрашиваете? Уж не хотите ли купить ее? Клавдио. Есть ли цена такому алмазу? Бенедикт. Сыщица и футляр. Да нет. Вы как? Серьезно говорите или так только зря? По-вашему, купидон зоркий стрелок? Вулкан ловкий танцор? Подайте камертон. А то как же вам вторить? Клавдио. На мой взгляд, я не видывал подобной красавицы. Бенедикт. Я смотрю еще без очков, а ничего такого не вижу. Вот сестрица ее, не вселись в нее без. Так она была бы лучше Гера, как 1 мая лучше 31 декабря. Надеюсь, вы не думаете жениться? Или думаете? Клавдио, я не поверил бы самому себе, если бы поклялся в противном, зная, что Гера согласна быть моей женой. Бенедикт, право? Так вот оно до чего дошло. «Неужели нет на свете ни одного человека, который желал бы спокойно надевать на ночь колпак? Неужели мне не встретить шестидесятилетнего холостяка? Что ж, по мне, пожалуй. Надевай ермо, если хочешь. Зеваю в себя дома в халате. А вон и Дон Педро. Он, кажется, за нами». Дон Педро возвращается. «Дон Педро, что у вас тут за секреты, почему вы не пошли к Леоната?» «Бенедикт». Сделайте одолжение, ваше высочество, заставьте меня говорить. Дон Педро. повелевая тебе властью государя. Бенедикт. Слышите, граф Клавдио? Поверьте, я могу быть нем, как могила, но властью государя... Слышите, властью государя. Дону Педро. Он влюблён. В кого? Это вы спрашиваете, ваше высочество? Ответ очень короткий. В Геру. Дочь Леонато, Клавдио. «Конечно, если это так, то верно, не иначе». Бенедикт. «Да, как говорится в старой сказке, оно не то, чтобы то, а, так сказать, в некотором роде того. Впрочем, избави Бог, чтобы действительно было того». Клавдио. «Если страсть моя не пройдет скоро, то не дай Бог, чтобы она прошла когда-нибудь». Дон Педро. «Аминь», — говорю я. «Если вы ее любите, она достойна любви». Клавдио. Это с вашей стороны только ловушка ваше высочество. Дон Педро. Уверяю вас, что говорю от души. Клавдио. Клянусь вам, что и я говорю от души. Бенедикт. Так уж и я от души. Клянусь и уверяю. Клавдио. Я чувствую, что люблю ее. Дон Педро. А я знаю, что она этого достойна. Бенедикт. А я не чувствую, как ее можно любить, не знаю, почему она этого достойна. И этого убеждения не выжжет из меня никакой огонь. Умру за него. Дон Педро. Что касается до обожания красоты, ты был всегда упорным еретиком. Клавдио. И выдержал свою роль через силу. Бенедикт. Я очень благодарен женщине, которая зачала меня. И за то, что она меня воспитала. Тоже нижайше благодарю. Но чтобы у меня на голове играла роговая музыка, «Нет уж, извините, милостивые государыни, я не хочу обидеть ни одной. Не доверяя именно ей, и потому отдаю справедливость всем. Никому не доверяю». А конец песни тот, что я остаюсь холостяком. Дон Педро. «Я надеюсь еще дожить до той минуты, когда ты побледнеешь от любви». Бенедикт. «От досады, от болезни, от голода, только не от любви. Если я начну когда-нибудь сохнуть от любви, так что и вином меня не размочишь». «Позволяю выколоть мне глаза пером кропателя Балат и повесить меня над дверьми непристойного дома вместо вывески, как слепого купидона». «Дон Педро, смотри, если ты отречешься когда-нибудь от своих верований, то сделаешься превосходнейшую мишенью для сатиры». «Бенедикт, если отрекусь, то повесьте меня в кувшине, как кошку, и стреляйте. И кто попадет в меня, потреплите его по плечу и назовите Адамом». «Дон Педро». Время все решит. И дикий бык свыкается с ермом. Бенедикт. Да, дикий бык. Но если свыкнется с ним благомудрый Бенедикт, да переселятся рога быка на его голову. Можете даже если угодно приказать размалевать меня и надписать вешковыми буквами. Здесь показывают законного супруга Бенедикта. Клавдио. А ты не станешь за это бодаться? Дон Педро. «Скоро задрожишь ты перед стрелами Купидона, если только он не растратил всего колчина в Венеции». Бенедикт. «Скорее задрожит земля». Дон Педро. «Посмотрим. Время покажет». «Покамест же, сходите, добрейший сеньор Бенедикт Клеонато. Кланитесь ему от меня и скажите, что я непременно буду к ужину. У него там такие приготовления». Бенедикт. «Вот на подобное посольство я способен. Честь имею». Клавдио. «Быть вашим покорнейшим слугою?» Писано в замке таком-то. «О, если бы он у меня был!» Дон Педро. 6 июля. Ваш верный друг Бенедикт». «Бенедикт». «Не смейтесь, не смейтесь!» «Красноречие ваше заштопано лохмотьями!» «Да и те едва держатся!» «Вы хоть бы посоветовались повторять затасканные остроты?» «До свидания!» Уходит. «Клавдио». «Ваше высочество, вы теперь могли бы оказать мне милость?» «Дон Педро». Так научи меня, и ты увидишь, с какой легкостью разрешу, любя тебя труднейшую задачу. Клавдио, есть сыновья у Леонато? Дон Педро, нет, одна наследница и дочь. А что? Она понравилась тебе, не так ли? Клавдио, когда готовились мы выступить в поход, я любовался ею принц, но помнил, что я солдат. Что ждет меня тревога суровых битв, не до любви мне было. Теперь не то. Одержана победа, мир заключен. Воинственные думы сменились сладкой мечтой любви. И сердце шепчет мне «Взгляни на Геру». Что за божественная красота! Ты полюбил ее, когда... Дон Педро. Довольно. Ты истинно влюбленный. Не жалеешь чужих ушей? Откуда что берется? Ты любишь Геру. Что ж, люби ее. А я посватаю. И ты женат. Ведь... Это цель хитросплетённой речи. Клавдио. О, как вы поняли недуг любви. Как зорко видите все раны сердца. Вы угадали. Не хотелось мне такую мысль разоблачать внезапно, как необузданный порыв. Словами старался я прикрыть моё желание. Дон Педро. Напрасный труд. На узкую речёнку не стоит наводить широкий мост. Тут дело просто. Ты в неё влюблён... А я готов тебе помочь. Как слышно, сегодня вечером назначен бал. Я буду в маске и признаюсь, Гера, что я граф Клавдио. Заговорю от сердца к сердцу. И сквозь слух плененный внезапной встречей языком любви потом немедля подойду к отцу. А в заключении песни она твоя. Сейчас примусь за дело. Уходит.